Ужасная дама Молли Магуайр В конце 60-х, начале 70-х годов XIX века шахты угольной долины в восточной Пенсильвании были объяты страхом. Здесь, в рабочих городках, прокатилась волна нападений, избиений, поджогов и даже убийств. Вслед за преступлениями ползли упорные слухи «Это дело рук Молли Магуайр». Как уже говорилось, Молли Магуайр — это не женское имя, а название реально существовавшей на пенсильванских угольных шахтах тайной организации ирландских эмигрантов. Первоначально организация возникла в XVII веке, и в нее входили ирландские крестьяне, боровшиеся против англичан-колонизаторов. Легенды утверждали, что так звали их предводительницу, отомстившую помещику, который лишил ее земли. Организация то ли возродилась, то ли возникла независимо во второй половине XIX века уже в США, куда тысячи ирландцев отправились за лучшей долей. Условия жизни и труда в этих краях были ужасными. Бурно развивающаяся угольная промышленность требовала все больше людских ресурсов, и владельцы пенсильванских шахт предпочитали нанимать не местных уроженцев, а именно эмигрантов. Основную массу их составляли люди неграмотные, согласные на любую работу и на любые условия. Катастрофы и гибель рабочих от несчастных случаев быстро стали тут обычным делом, а произвол хозяев был просто чудовищным. Рабочие создали нечто вроде профсоюзного объединения, которое пыталось противостоять произволу и хоть немного улучшить условия существования шахтеров. Вот тут-то, в 1873 году, И началась самая настоящая вакханалия дерзких убийств и других преступлений. На шахтах гремели взрывы, исчезали люди, иные бесследно, а других в дальнейшем находили, вернее, находили их изувеченные тела. В нескольких конторах из надежнейших сейфов исчезли огромные денежные суммы. Полиция разводила руками. «Ничего нельзя сделать!» когда среди убитых оказались уже не только рабочие или бригадиры, но и управляющие предприятиями и директора шахт, владельцы угольных копий решили обратиться к Национальному детективному агентству Пинкертона. Пинкертон же остановил свой выбор на молодом, но многообещающем сотруднике Джеймсе Макпарланде. Макпарланд появился в угольной долине под видом ищущего работу ирландца и устроился на одной из шахт. Одновременно сыщик собирал информацию. Уже после его появления здесь произошли еще несколько убийств. Проведя тайное расследование, Макпарланд вышел на преступников, но не выдал их, а напротив того постарался завязать добрые отношения. Заслужив их доверие, он установил, за всеми преступлениями стоит тайная организация, именуемая Молли магвайр Спустя некоторое время сыщик был принят в ее ряды. Теперь ему нужно было собрать такое количество доказательств преступных деяний кровавой дамочки, которая позволило бы одним ударом прикрыть ее раз и навсегда. Его двойное существование, сыщика и преступника, балансирование на грани жизни и смерти, длилось около трех лет. За это время Макпарланд поднялся едва ли не по всем ступеням посвящения в рядах Молли Магуайр и, наконец, вошел в ее руководство. В какой-то момент он оказался на грани разоблачения, а значит и смерти. Узнав о готовящемся убийстве директора шахты Санджера, сыщик попытался спасти его, попытка оказалась безуспешной, но Макпарланд навлек на себя подозрения некоторых членов тайной организации. Тогда, разработав план очередного преступления, он устроил дело таким образом, что все главари организации собрались в одном месте. Полиция нагрянула вовремя. Верхушка Молли Магуайр оказалась в руках закона. Так выглядела вся история в интерпретации агентства и его заказчиков. Правда, самого Макпарланда кое-что смущало. Например, в течение всего времени своей подпольной жизни он передавал нанимателям имена лиц, заподозренных им в преступной деятельности, однако их никто не арестовывал. Всех этих людей в скором времени убивали так называемые «бдительные» созданные владельцами шахт отряды самообороны. По сути, это были незаконные вооруженные формирования. Макпарланд прекратил информировать хозяев, когда обнаружил, что бдительные убивают не только преступников, но и членов их семей, в том числе детей. Кроме того, среди убитых оказались не только люди, которых сыщик считал членами Молли магвайр но и участники уже упомянутого профсоюзного объединения, выступавшего против насильственных методов борьбы. Так, в 1875 году бдительными был убит его глава Эдвард Коул. Во время состоявшегося в 1876 году судебного процесса по делу террористической организации Молли магвайр Макпарланд выступил свидетелем обвинения. Как пишут современные историки, именно его показания помогли отправить на виселицу 10 человек из 19. Несмотря на молодость, МакПерланд был, видимо, настоящим асом частного сыска. Во всяком случае, несколько лет жизни под прикрытием, внедрение в организацию, славившуюся своей жестокостью и безжалостностью, для него не закончились трагически. Чего нельзя сказать о другом сотруднике Пинкертона, Джеймсе Уичере. Я уже рассказывала его гибели от рук Джесси Джеймса. Итак, дело кровавой ирландской дамы — стало одной из самых громких побед агентства Пинкертона. Но сегодня большинство исследователей, обращающихся к тем событиям, сходятся на утверждении, что история Молли Магуайр вымышлена. Сказки о страшном тайном обществе распускались владельцами угольных копий для борьбы с нарождавшимся профсоюзным движением. И национальное агентство Пинкертона — Выглядит тут не очень привлекательно, фактически выступая в роли агентов-провокаторов, выполнявших неблаговидную роль по разгрому рабочего движения. Однако большинство — это еще не значит все. Кроме того, мнение о Пинкертоне как короле провокаторов появилось после его смерти, точнее после так называемого «Холмстедского дела», имевшего место в 1892 году, спустя 8 лет после смерти Алана Натта Пинкертона мы еще поговорим о нем, что до Молли Магуайр и деятельности Пинкертона против так называемых рабочих организаций, то тут следует отметить несколько фактов. Во-первых, сам Пинкертон отнюдь не изменил взглядом собственной молодости, когда сам возглавлял рабочее движение, отличавшееся достаточно радикальными взглядами. В некоторых трудах, конечно, можно встретить сетование насчет перерожденца, ставшего королем штрейкбрехеров, Однако сам Пинкертон не только не поощрял штрейкбрехерство, но категорически запрещал своим людям участвовать в борьбе между рабочими и хозяевами на стороне хозяев. Видимо, им частенько это предлагали, потому что в 1850 году глава агентства даже написал инструкции для своих сотрудников, строго запретив им шпионить за рабочими или вмешиваться в их право на забастовки. Отметим, что пока Пинкертон был жив, ни у кого из современников не возникло и тени сомнения относительно кровавого характера моли Магуайр и выдающегося вклада национального агентства Пинкертона в ее разоблачение. Так что автор книги о Пинкертоне Джеймс Маккей прав, когда утверждает, принципы основных прав человека, усвоенные в юности, не покидали его, Пинкертона, на какого бы диктатора он не работал. Кроме того, не следует забывать, первые революционные организации отнюдь не гнушались кровавыми методами классовой борьбы. Вспомним русских народовольцев, убивших царя, и наследовавших им эсеров, да и социал-демократов, азартно охотившихся на чиновников. Вспомним французских анархистов, метавших бомбы в уличные кафе, устраивавших покушения на политиков и общественных деятелей. Тогдашние рабочие организации Америки мало чем отличались от других тайных обществ, связанных кровавой круговой порукой, охотно пускавших в дело не столько пропаганду, сколько нож и динамит, петлю и пулю. Возьмем, к примеру, упоминавшееся нами холмстедское дело. В 1892 году на металлургическом заводе в городе Холмстед, штат Пенсильвания, началась забастовка. Причиной послужило намерение управляющего заводом Генри клейя Фрика урезать зарплату квалифицированным рабочим. В ответ профсоюз рабочих, объединение рабочих сталелитейной промышленности, объявил начало забастовки. Эндрю Карнеги, глава корпорации, купивший девятью годами ранее завод в Холмстеде, несмотря на стремление к налаживанию связей с профсоюзами, поддержал решение управляющего, который провозгласил курс на экономию средств и эффективность производства. Когда рабочие отказались прекращать забастовку, Фрик обратился в агентство Пинкертона, которым управляли сыновья отца-основателя. В Холмстед прибыли вооруженные агенты Пинки. По одним данным их было 300, по другим — 200. Словом, очень много. Баржа с ними прибыла к причалу, где собралась толпа рабочих и просто местных жителей. И здесь, согласно показаниям свидетелей, началась стрельба. По сей день неизвестно, кто и почему выстрелил первым, не исключено, что имело место провокация. Результат перестрелки — 16 убитых, 9 рабочих и 7 агентов. По другим данным, общее число погибших было 12 и свыше 20 раненых. Не исключено, что стрельбу начали рабочие, да и вообще странно говорить о разгоне вооруженными пинки безоружных рабочих — При соотношении потерь, которое приведено выше, естественно, предположить, что и среди рабочих многие были вооружены. Тем не менее, все описывалось в газетах именно как провокация со стороны владельцев завода и агентов Пинкертона. Анархист Александр Беркман, выходец из России, в своих тюремных мемуарах вспоминает, как он узнал о случившемся. «6 июля 1892 года. Мы сидим в нашей тихой квартирке». Вдруг к нам буквально врывается девушка с газетой в руках со сверкающими глазами. Вы слышали? Холмстедская забастовка подавлена, пинки стреляли в детей и женщин. Я выхватываю газету и с растущим волнением читаю яркий отчет о холмстедской забастовке. Попытка компании Карнеги подавить волнение рабочих, организованные Объединенной Ассоциацией Рабочих сталелитейной Промышленности. Выбор для этого кандидатуры Генри Фрика, его тайные действия и планы. Обнесение завода забором с колючей проволокой, организация амбразур для стрелков, найм целой армии пинкертоновских бандитов. Здесь перечислены детали, которые на все лады перемывались газетами. Что тут основывалось на слухах, а что соответствует действительности, трудно сказать. Порядок в городе навела вызванная фриком национальная гвардия. Вскоре после этого уже упомянутый Беркман и его подруга Эмма Гольдманн Решили отомстить Фрику и попытались его убить. Беркман пробрался в кабинет Фрика и открыл стрельбу из револьвера. Но, видимо, решительности и умение стрелять не одно и то же. Фрик был лишь легко ранен, а Беркман получил 22 года тюрьмы и возможность написать цитировавшиеся нами мемуары. Подруга Беркмана развела бурную деятельность по его освобождению, так что в итоге он вышел на свободу, просидев только часть срока — 14 лет. Так или иначе, после этих событий состоялись специальные слушания в Конгрессе, посвященные проблеме насилия в борьбе с забастовками. И само сражение в Холмстеде и эти слушания создали агентству Пинкертона ту дурную славу поставщика штрейкбрехеров и врага рабочих. По стране прокатилась волна обысков в филиалах Национального детективного агентства Пинкертона. Результатом стало изъятие внушительного арсенала стрелкового оружия, которого хватило бы на оснащение целой армии. Правда, некоторая демонстративность действий властей наводит сегодня на мысль, а не спровоцировали ли они сами ту перестрелку. Уже очень независимым выглядело агентство Пинкертона на фоне весьма коррумпированной официальной правоохранительной системы. Конфликты между официальной полицией и частным сыском имели место частенько, и далеко не всегда государственная сторона представала в них как положительное. Вот, например, что писала «Русская газета» об определенном факте, случившимся в 1912 году, но характеризующим и положение дел 10-15 годами ранее. В связи с делом об убийстве Розенталя ведется пять отдельных следствий. Сын известного миллиардера Джон Рокфеллер ведет следствие от тайной организации торговли женщинами. В докладе Конгрессу Рокфеллер представит ценные сведения о преступной роли полиции. Некоторые полицейские инспекторы получали по 1200 рублей в месяц от содержателя дома терпимости и бюро международной торговли живым товаром. Кроме того, частный сыщик Бернс, ведущий деятельные розыски, сообщил, что в течение трех месяцев он сам держал один притон с целью разоблачения. Бернс исправно платил полиции должную дань, но он выплачивал ее кредитными билетами, которые носили особую отметку. Такие кредитки найдены уже у трех инспекторов полиции, которые привлекаются к ответственности. Так что повторим, во-первых, Отношения между частными правоохранительными и сыскными организациями и государством были весьма далеки от нынешних, тоже, прямо скажем, не идиллических. А во-вторых, и это в нашем случае главное, холмстедское дело имело место после смерти основоположника. Аллен Натаниэль Пинкертон счастливо избежал великого множества покушений на свою жизнь. Его не достала пуля кровавого Джесси Джеймса, не убили братья Рино и их подручные, Ему не отомстили оставшиеся на свободе адепты кровавой леди Молли Магуайр. Он умер от несчастного случая, который еще и сегодня поражает своей нелепостью. В 1884 году прославленный сыщик споткнулся на улице и прокусил до крови собственный язык. Спустя короткое время начался сепсис, от которого Пинкертон и скончался 1 июля 1884 года, в возрасте 65 лет. Что до повести «Долина страха», то, надеемся читатель со мной согласится, ее можно рассматривать как слово великого английского писателя в защиту доброго имени великого американского сыщика. Думаю, незаслуженное очернение памяти Алана Пинкертона и его деятельности, которым занимались едва ли не все газеты по обе стороны океана, заставили Шерлока Холмса выручать из беды реального героя дело Молли Магуайр. Символично, что роман «Долина страха» завершается трагически. Это тоже не характерно для произведения о Шерлоке Холмсе. Правда, сыщику Макпарланду, прототипу Макмёрда из романа, повезло больше, чем литературному герою. Профессор мариарти убивший Макмёрда, до сотрудника Пинкертона не добрался.